Глава 7. Семейные узы. Он был проклят настолько давно, что уже даже не помнил причину. Последним вздохом застыл на грани между жизнью и смертью, смиренный в своем одиночестве. Годы пролетали мимо так быстро, что однажды он просто перестал их считать, приняв за простую истину. Постоянный в своей изменчивости мир его больше не удивит. Сквозь века скользил между таких разных и таких одинаковых людей, мельком посматривал, еще хотя бы слабую искру, и всякий раз с горечью отворачивался. Как оказалось зря. Стоило вглядываться глубже, дольше, дальше. Сейчас, прикасаясь к щеке, согретый быстрым поцелуем, изучал ее лицо, губы, скулы, глаза в них словно в древней сокровищнице переливались изумруды сияя так ярко, будто через грани пропустили луч света, там за искрящейся зеленью била неколебимая решимость смелость твердость и будто знакомая обреченность там заточенными гранями пульсировала сама жизнь и глубоко дышала бессмертная душа сколько таких же Невероятных, удивительных и захватывающих моментов он упустил, всякий раз отворачиваясь, не решаясь приподнять тяжелый полок и посмотреть чуть дальше своего носа. По счастливой случайности, в которую давно перестал верить, слепота сыграла главную роль в немом спектакле. Внезапное открытие пришло ровно тогда, когда и должно было. Раньше бы он не справился с накрывшей волной, не выстоял бы. Сломался и канул в небытие окончательно. Но теперь, теперь все было иначе. Раньше, смутившись, он бы отступил. Теперь же хотел узнать. Не хотел, жаждал. Добраться до самой сути, скрыть грудную клетку и воочию убедиться, что это сердце бьется совершенно особенно. Взять в руки и прислушаться к быстрому мотиву, напоминающему турецкий марш, О чем пела ее душа, когда она, переполненная решимостью, ставила сбивающий с ног ультиматум? Чего ждала, прижимаясь всем телом и захватывая его в плен? Что за мысли бродили внутри, когда она небрежно сбрасывала из себя одежду и так естественно исследовала его скромный дом? Да, 4В определенно хотелось назвать своим домом, а ту, что жила внизу, действительно не хотелось отпускать за порог, потому что там, за порогом, ждала только до боли знакомая обреченность. Там, за тонкой дверью, вращаются лишь бездушные двигатели, готовые смолоть в труху хрупкое тело и растереть в изумрудную пыль такую прекрасную отчаянную душу. Тучье чье дыхание он слышал, погружаясь в крепкий сон. Один из тех, что хочется растянуть до полудня. Прижимая в ночи непокорную голову к груди, Понимал, что миссия, ожидание которой затянулось на сотни лет, выполнение которой обещало долгожданный покой, провалина с треском. Вдыхая невесомый аромат мяты, вспоминал, когда именно все полетело к черту, потому что был готов поставить тому моменту вечный обелиск. Ибо тот миг был лучшим в жизни, если то, что вяло текло во времени до этой секунды, вообще можно было назвать жизнью. В следующие дни тайком любовался, глядя, как торопливые пальцы перебирают ворох бумаг, извлекая из белых стопок нужные формуляры и порхают над клавиатурой. Покорно ждал у входа, зачарованно наблюдая за губами, с которых срывались колки и фразочки, адресованные уставшему детективу из четвертого участка. Сдерживал непрошенную улыбку, запоминая деловито продиктованный адрес, предупредительно распахивал дверь желтой машины, и, стараясь не сломать тонкие кости, сжимал нежную прохладную руку в своей. Миссия была убита, погребена и отпета, но он уже был готов дрейфовать в темноте остаток вечности. Древние боги явно позаимствовали чувство юмора у Элизабет, потому что страшным проклятием оказалась не черная пустота, а мисс Стоун. А пустота так, пустяк. В вторник — все. Зевнула она, откладывая выписки из скорой. «Я, во всяком случае, точно». На этот вечер их святилищем стало 2В. Две керосинки старательно разгоняли темноту, начавшую вылезать из углов и окон. Поцеловав русую макушку, прикрыл глаза, стараясь запечатать в памяти каждую деталь, чтобы потом бесконечно возвращаться к моменту абсолютного покоя. Непривычно могильного, а счастливого. «Закажем?» Элизабет поворачивает голову и пристально смотрит на его расслабленное лицо. «Я бы поела у Лоренца, но уж больно не хочется одеваться». «И не надо». Легонько коснувшись носа, провел пальцем по скуле, опускаясь к мягким губам. «Оставайся, я схожу». «На вынос же можно?» «Можно», — кивнула она, прикрывая глаза. «Но я тебя отсюда не выпущу». «Значит, будем голодать?» Сдерживать улыбку уже не получается. Как не выходит и понять, когда именно наказание стало благословением. Сейчас я готова умереть от голода, лишь бы не шевелиться. Прикрывая глаза, пробормотала Элизабет, устраиваясь на его груди поудобнее. Предлагаю обойтись без подобных крайностей. Осторожно придерживая ее голову, он отодвинулся и разгладил руками стрелки на брюках, поднимаясь. Отдыхай, а я пока принесу ужин. Ладно, так уж и быть, недовольно протянулись с дивана. Но в качестве компенсации я требую вино. Паста и вино. Прикасаясь к теплой щеке, подтвердил он. Открывая дверь, украдкой обернулся. Спинка надежно скрывала укрытую в мягкий плед Элизабет, но чувствовал улыбку на ее губах. Лишь выйдя на каменное крыльцо дома 118 и оглядев всегда пустую Грин-стрит, Ощутил, как внутри, сбиваясь с ритма, бешено зашлось сердце. «Сейчас я готова умереть, лишь бы…» Простая человеческая фраза, брошенная так легко и непринужденно, за долю секунды выбила из-под ног землю. Возвращение в реальность оказалось жестоким и болезненным. Только глупец мог убедить себя, что украденные у судьбы дни можно растянуть во времени. Только безумец мог поверить в милость небес ибо те никогда не отличались ни благородством, ни терпением, ни щедростью. Когда-то давно искренне верил, что судьба предлагает только необработанный материал, оставляя выбор формы за людьми. Но человеком он уже не был, а потому все убеждения со временем остались в прошлом, только спокойная и методичная работа, одна из тех, что освобождает голову от любых мыслей. Та, что делает механической марионеткой с маленьким ключиком между лопаток. Уже нет. Ресторанчик старого Лоренца, который накануне показала Элизабет, заговорщически шепча про лучшие тайные места в городе подождет. Он не был скульптором, но пальцы уверенно сжимались, когда он запрыгивал в желтую машину, когда называл адрес, когда смотрел через темное стекло на проплывающие мимо улицы когда понимал, что на этот раз заготовить речь заранее не выйдет. И не потому, что слова кончились. Их было слишком много. Рука нетерпеливо отбрасывает ветхий занове с тесной исповедальни. Еще ни разу он не появлялся здесь так часто за столь короткий срок, как и ни разу не оказывался в таком положении. Удивительное ощущение свободы, обретенное в последние дни уже повернулась уродливой стороной, той, что открывает дверь самому опасному чувству — страху. Горькая ирония. Едва обретя нечто стоящее, люди тут же начинают трястись, опасаясь то потерять. Он давно перестал быть человеком, но челюсть болезненно сжималась, когда медленно опускался на узкую скамейку. Когда барабанил пальцами по дереву, когда вглядывался сквозь частую решетку, ища за ней бессменного исповедника, когда понимал, что каждая секунда ожидания тянется мучительно долго и не потому, что он торопился. Впервые за века просто боялся, что не услышит привычного шороха за стенкой или того хуже останется неуслышанным. «Я здесь, сын мой». Тишина, наконец, развеялась, и он вздрогнул. Голос по ту сторону никогда не менялся. Всегда сухой, отдающий знакомым могильным холодом, который ждет каждого, чьи речи придутся не по нраву. Никогда бы не подумал, что однажды будет сидеть в узкой коморке, рапортуя не о результатах, а о споре. Но вот он здесь, готовится положить свою голову на гильотину. А она там ждет пасту и вино». Недовольно прячет уставшие глаза под пушистыми ресницами, беспокойно потирает переносицу, щурится, глядя на слабую керосинку и нетерпеливо посматривает на часы. «Удалось ли что-то выяснить о случаях, что я описывал?» Начал он, вспоминая, каково это. «Выходить на поле боя, зная заранее, что будешь разбит». «Здесь не ты отдаешь приказы», — равнодушно заметили с той стороны. Войска сомкнули ряды. Ровно. Спокойно. Потому что преимущество всегда на стороне силы, а эта армия несокрушима. Да или нет? Упрямо продолжил он, идя в открытое наступление. Глупо. Неосмотрительно. Он заранее выбрал территорию неприятеля. Он на равнине, как на ладони. Еще миг и полетят стрелы. Ты забыл о своей цели? Напомнить, насколько важна задача, поставленная перед тобой. В шелесте впервые прозвучало раздражение. До этого еще ни разу не позволял себе задавать больше одного вопроса. Остальное может подождать. Я уверен, что шесть душ были отняты не просто так. История не должна повториться. Выдыхая, поднял щит в надежде, что тот спасет. Право игнорировать такое крайне опрометчиво учитывая, насколько важны грядущие события. Это не твоя забота. Терпение и контроль жесткой плетью донеслось сквозь прорези. Или ты больше не хочешь отпущения? Я хочу. И сейчас он действительно всерьез задумывается о том, чего желает. Что представляет, закрывая глаза? Раньше этим чем-то были утрачены зеленые луга и мягкие лучи, что не только светят, но и греют. Потом окровавленные лица тех, кто посмел этот свет забрать. После была лишь пустота, столетия спустя сменившаяся наивными в своей красочности картинами, сулящими покой. Вчера, смыкая веки, он представлял непокорные русые локоны, развивающиеся на февральском ветру, слегка припрошенные снегом, легкие и мягкие. Представлял, как она оборачивается, как на бледных губах играет вечная ироничная улыбка, а глаза сияют зеленью и дарят, казалось, уже забытое тепло. «Я хочу найти иной способ», — твердо ответил он. «Всегда есть другой способ». И сразу две ошибки. Крайне опрометчиво. Мы не имеем права хотеть. И другого способа нет. Спустя, кажется, добрую вечность прошептали в щелку. Не вынуждай нас усомниться в своем выборе. Твоя работа не искать способы, а пожинать. И уж точно не желать чего бы то ни было. Так делай свою работу. Там, где скажут, тогда, когда скажут. И помни, что стоит на кону. На кону стоит куда больше. Не выдержав, он хлопнул ладонью в перегородку. Глупец. Те, кто сидят по ту сторону, забыли, каково это чувствовать страх, удивление, смятение. Несчастные, отнявшие столько душ и утратившие свои. Забыли, каково это чувствовать вообще что-либо. Но их нельзя винить. Они не видели ее глаз. Делай свою работу. Шелест утратил и крупицу раздражения, вновь став бесцветным. Он был разбит, лежал на голой земле из последних сил, протягивая руки к расколотому щиту. А вокруг смыкалась пустота. Та самая, что не оставляет ни шанса. Или тебя заменят. Вы не можете этого сделать. На смену твердой обреченности вернулся страх, но не за себя. Тот, что сначала парализует, а уже потом накрывает слепой паникой, заставляет сердце обгонять время, дыхание, сбиваться, а пресловутые поджилки трястись. Это недопустимо. Но ответом ему была лишь тишина. У лоренса было светло, людно и шумно. Наверное, потому что он не видел, не чувствовал и не слышал. Держал в руках бумажный пакет, шел по Грин-стрит и силился вспомнить, что следует говорить во время последней трапезы. Потому что ей вынесен смертный приговор. А значит, приговорен был и он. Мистер Морс. Неожиданный звук вырвал из водоворота мыслей. Одна тяжелее другой. Плечи дернулись, но спокойное дыхание все же удалось сохранить. Медленно отвернувшись от синей двери опустил уже вставленный в скважину ключ. Из вечернего сумрака на него выглянула пара полупрозрачных рыбьих глаз. На лице у соседа из 1А застыла робкая улыбка, с которой мальчишки обычно приносят домой банку жуков или облезлого кота, подобранного у свалки. Одна из тех за который следует какое-нибудь глупое предложение или бессмысленная просьба. Чем могу помочь, Филипп? Ради приличия он повернулся к стерну, но большой бумажный пакет на пол не поставил. Я бы хотел пригласить вас. Просто Фил нервно сглотнул, продолжая наивно моргать. Вас, Элизабет, на камерную лекцию для моих друзей в книжную лавку. Рыбьи глаза недвусмысленно переместились с собеседника на синюю дверь и обратно. Вряд ли вы ошиблись этажом. Очевидно, вы с Элли смогли найти общий язык, и я бесконечно этому рад. И буду рад еще больше, если увижу вас обоих в качестве моих гостей». Устало вздохнув, он вгляделся в детское лицо Стерна, представляя, что за лекцию несчастный в застиранном халате будет читать среди пыльных книжных полок. Это совершенно неутомительно. Будет вино, приятная компания и электричество. Уловив настрой... Мистер Фиаско поспешил продолжить: Всем нам полезно выбираться из этого темного дома время от времени. Он уже было приготовился мягко, но решительно прервать незадачливого соседа и откланяться, сославшись на другие планы, как вдруг синяя дверь распахнулась сама в проеме показалась взлохмаченная русая голова. Сквозь светлые локоны блеснули яркие зеленые глаза. Подобно тому, как сияют драгоценные камни на точенных золотых ликах священных идолов, спрятанных в стенах древних храмов. Теперь он понимал, почему люди так и не устали им поклоняться. Такой свет любой сочтет божественным. Кто сказал вино? Сна как не бывало. Элизабет Стоун излучала бодрость и готовность, если не к войне, то к ее началу. Где бутылка? Ох, Элли! Стерн мгновенно воодушевился, явно рассчитывая на поддержку соседки. «Ты вовремя. Я как раз уговариваю мистера Морса посетить одну из моих лекций. Как обычно, будет крайне увлекательно». «Ты путаешь термины», — мрачно констатировала Стоун, мигом теряя интерес. «Увлекательно и тоскливо настолько, что хочется вскрыться. Разные понятия. Думала ты, как писатель, в словах разбираешься. Проходи, Морс». Качнув головой в сторону квартиры, она уже собралась спрятаться внутри, но замерла. «Там будет вино», — вздохнув, Стерн выложил на стол свой главный козырь и десятилетний бурбон из моих запасов. «Тот самый, что ты якобы спрятал на конец света?» — недоверчиво спросила Элизабет, вновь оживляясь. «Именно Элли». Мистер Фиаско опустил голову, принимая правила хорошо знакомой игры. «Во сколько?» На раздумье ей потребовалось меньше секунды. Через час, в обычном месте, не скрывая торжествующую улыбку, Филипп Стерн приосанился и удалился в свою одина, чтобы впервые за месяц сменить вытертый халат на вытертый костюм. Дождавшись, пока соседская дверь тихо захлопнется, он устал и оперся на стену, поворачиваясь к Элизабет. «Я полагал, что сегодня будут паста и вино» а недушная лекция в сомнительной компании. Подняв повыше пакет с эмблемой итальянского ресторанчика, он с укором взглянул в нахальное лицо. «Брось», — благодушно махнул рукой она. «Это не настолько ужасно, как ты себе представил. А если сказать нужное слово в нужный момент, можно понаблюдать за дракой тощих историков. Лучше любого циркового номера, поверь». Элизабет уже не скрывала хитрую улыбку. «К тому же у нас так и не было свидания». Не к лицу джентльмену забывать о таких важных социальных ритуалах». Аргумент бесспорный. Со вздохом улыбнувшись, он кивнул и направился в сторону лестницы. «Не такой бесспорный, раз ты сбегаешь», — Вздернула она бровь. «Я не сбегаю, Элизабет. Я исправляю страшное упущение», — невозмутимо бросил он, поднимаясь наверх. «Раз это свидание, то через 50 минут я буду ждать тебя, как и подобает джентльмену». Синяя дверь захлопнулась, чтобы тут же оказаться за дрожащей спиной. Она старалась дышать ровно, но не выходила. Сама того не понимая, подставилась, как желторотая первокурсница. Наивно полагая, что устанавливает правила, совсем забыла, что играть могут двое. Резко меняя планы, искренне верила, что способна вытянуть из него хотя бы подобие замешательства. Теперь же пыталась сообразить, Какой из тусклых тряпок можно счесть за наряд на выход? Какое гнездо соорудить на голове? И какие из двух пар каблуков можно назвать хотя бы отдаленно приличными? Вместо того, чтобы спокойно поглощать пасту и пытаться напоить вином Морса, бескомпромиссного в своем решении не торопить события, она будет, как заведенная метаться между ванной и спальней, потроша комоды. Ты неисправимая кретинка, Стоун. Буркнула она себе под нос и запомнила положение стрелок на часах. Недоделанная махинаторша. Вздохнув, дала себе минуту, чтобы успокоить сердце, и пулей ринулась под горячие струи воды. Она уже не помнила, когда последний раз приходила вовремя. Простая уловка неизменно работала. Небрежно кивая и сдергавшемуся от ожидания кавалеру, неспешно садилась в такси, входила в ресторан или кафе, собранная... Спокойная. Она контролировала время, контролировала все, но не сегодня. Потому что к Морсу она не опоздает, не намеренно, не случайно. Выпустив прятку, будто случайно скрывающую швы у виска, взглянула на часы. Успела. И не просто успела. В запасе было добрых пять минут, но чего-то хотелось, чтобы они прошли как можно скорее. Неуступчивую стрелку хотелось подтолкнуть, сокращая чертовы пять минут до встречи со спокойными голубыми глазами и скрящимися в темноте далекими холодными льдинами. Как айсберг скрывал большую свою часть под водой, так и морс хранил самое важное в глубине. Прятал от всего мира ласковую улыбку и нежные руки, теплое дыхание и горящее сердце. Держал в тайне, оставляя это только для нее. К такому не опаздывают. К такому спешат навстречу. Летят, обгоняя время, сбиваясь с ритма и теряя слова. Нетерпеливо дернув на себя ручку, нервно сглотнула, перешагивая порог. И тут же столкнулась с черным силуэтом. Он стоял с поднятой рукой, готовясь постучать. Они оба вышли вовремя. Позволь выразить свое восхищение. Отступив на шаг, он оглядел ее с головы до ног. Это определенно стоит лекции. И даже драки, свидетелем которой мне, вероятно, предстоит стать. Обычно в ее арсенале, готовые к любой банальности, лежали с полсотни колких шуток, мигом ставящих незадачливого Ромео на место, но сейчас склад с ними горел синим пламенем. Не найдя ничего, кроме пунцовых щек, она захлопнула рот, дверь и взяла его под локоть. Машина снаружи. Думаю, мистер Стерн уже на месте. Ровно продолжил он. «Вечер ждет, Элизабет». Слова по-прежнему упорно отказывались срываться с губ. Осталось только выдохнуть и проследовать в вечер, держа под руку человека, перевернувшего ее мир с ног на голову. Нет, не так. Вернувшего мир на место. Потому что более правильно она себя не чувствовала, кажется, никогда. В книжной лавке Брукс и Хоббс было на удивление многолюдно. Чертов Стерн явно готовил эту лекцию не одну неделю. И раз уж неприкосновенные запасы бурбона были вскрыты, вечер имел куда большее значение, чем обычно. Ловко смахнув с полки два бокала с янтарной жидкостью, Морс, сохраняя свою восхитительную невозмутимость, протянул ей один. «Надеюсь, что бурбон действительно стоящий. Будь моя воля», прошептал он в покрасневшее от смущения ухо. «Я бы отвёл тебя в более достойное такого туалета место». «Ты нарочно это делаешь?» — Прохрипела она не в силах поднять глаза. «Мстишь мне за сорванный вечер с пастой и вином и сводишь с ума, да?» Таков был первоначальный план. Проведя тёплой рукой вниз по позвоночнику, он остановился на её талии. «Но ты настолько хороша, что я, кажется, попался в свою же ловушку. Выходит, мы оба проиграли, да?» Она продолжила смотреть вперед, наблюдая, как пожилой хозяин аккуратно ставит на импровизированную сцену кресло для Стерна. «Мне приятнее думать, что мы оба выиграли», понизив голос, ответил он. «И будет еще приятнее, если мы вообще перестанем играть. Как считаешь?» Тому, кто с такой легкостью выигрывал раз за разом, будь то спор, где завтракать, в какой участок ехать, кого опрашивать и какую больницу посещать, Говорить подобной правда было легче легкого, Но он всегда оказывался прав. Не изменяя традициям, был прав и сейчас. С того вечера, как 2В и 4В неуловимым образом слились в одну прекрасную обитель, с тех пор, как они, не сговариваясь, приняли неизбежное, игры действительно остались в прошлом. Он понял это еще тогда, собирая фарфоровые осколки с пола. Она же, будучи непроходимой кретинкой, Пришла к этой простой мысли только сейчас, и теперь ей оставалось только кивнуть, опуская знамена, разрывая их в клочья и сжигая. На этот раз и правда навсегда. Отставив бокал, он уверенно обнял ее со спины, в очередной раз давая ощущение опоры, как всегда вовремя. Глаза сами собой закрылись, а губы растянулись в блаженные улыбки. Пропуская мимо избивчивое приветствие стерна, его заумные фразочки. И вялые аплодисменты слушала только размеренное дыхание над духом, ощущая каждым позвонком ровное сердцебиение. Это был их вечер, что бы там ни выдумал себе в конец зазнавшийся лектор. Но вдруг сильные руки, обвитые вокруг ее талии, напряглись. Открывать глаза не хотелось, но чутье подсказывало, что, вероятно, началась потасовка. Хотя и это было странно. Провоцировал робких историков здесь только один человек. Но весь вечер он молчал, наслаждаясь бурбоном и теплом широкой груди. Ленивый взгляд из-под медленно поднимающихся ресниц замер, потому что через комнату яростно прожигали двумя углями карие глаза, обрамленные небрежной россыпью веснушек. Рэч, прошептала она, высвобождаясь из крепких объятий. Ноги сами собой махнули к противоположному углу, но кудряшка уже летела к выходу. Расталкивая бескураженных книжных зануд. Рейчел, Перекрикивая чертова Стерна, который, очевидно, решил пригласить вообще всех знакомых, она выскочила на холодную февральскую улицу. Рыжая шапка волос стремительно удалялась неровной линией, расчерчивая пустую улицу. Угнаться за самыми длинными ногами на свете было невозможно, но выпитый на пустой желудок бурбон служил отличным топливом и для коленок, и для связок достой «Да же ты!» — распугивая снежинки, проорала Стоун в спину подруги. «Рэйчел, мать твою, Боус!» Ее фигура замерла. Медленно повернулась, позволяя преодолеть последние метры расстояния. равнявшись с рыжей, уперлась ладонями в коленки в попытке отдышаться. «Какого хрена ты творишь?» Успокоив сердце, Элизабет выпрямилась и зло посмотрела на свою кудряшку. «Смерти моей хочешь?» Рэйчел упорно молчала, сложив руки на груди. В карих глазах плескалась ярость, но уже не так бешено. Созерцать чужие мучения рыжая не умела. Осмотреть на страдания близких, тем более. Боус все же остановилась, но надежда рухнула, стоило ей открыть рот. «Толгунья». С побелевших губ сорвались два жестоких слова. «Я скверно готовлю, плохо слежу за временем, Еще хуже утешаю». Окончательно дышавшись, усмехнувшись, отчеканила она. «Но крайне редко лгу, Рэйч. Уж кому-кому о тебе это известно». «Замолчи сейчас же», — прошипела подруга. «Хватит уже этих твоих шуточек. Ты можешь хоть раз соизволить ответить серьезно. Спустись на минутку со своего чёртова Олимпа и поговори со мной как с равной. Я никогда не говорила с тобой иначе». Ироничная улыбка в миг сползла с лица. Отшутиться и правда не выйдет. Не теперь. «Если бы ты хоть раз сняла трубку за эти дни, то вспомнила об этом. Просто скажи, чего ты хочешь, и мы все уладим, как всегда». «Не выйдет, Эл». Процедила сквозь зубы Рэйчел. «Ты меня обманула. Что ты пыталась мне показать на этот раз? Какой урок от велики Элизабет Стоун я должна была усвоить?» Смириться с тем, что стоящий мужик на меня и не посмотрит, если ты рядом? Если так, то ты очень доходчиво донесла мысль. Сколько я должна за бесценные знания о своей ничтожности? Что ты такое несешь, Боус? Недоверчиво вглядываясь в лицо, на котором предательски наливались солью глаза и дрожали губы, спросила Стоун. Как вообще можно придумать такую чушь? И снова наша Элизабет в своем репертуаре. «Слова других навсегда останутся чушью», — истерично рассмеялась Рыжая. «Мир рухнет, но мисс Стоун, как и положено, камню не двинется. Знаешь, а ведь дело совсем не в нем. Я только сейчас поняла, что так», — взмахнув руками в воздухе, окончательно перешла на крик подруга. «Так было всегда. Все, мать твою, для Элли. Эли не хочет учиться в школе, не вопрос». Мы наймем ей домашних репетиторов. Элли передумала становиться врачом. Никаких проблем, пускай ищет себя. Элли расторгает помолвку, когда свадьба века уже на носу. Расходы пустяки, главное, чтобы наша идеальная Элли была счастлива. А мы будем краснеть перед поставщиками, а заодно утешать разбитого идеального жениха, потому что Элли вредно волноваться. Элли ведь член семьи. Самое чердери важное, что у нас есть, Элли. Боус отступила на шаг назад, словно видела девушку перед собой впервые. Лицо скривилось от боли, трясущиеся плечи выровнялись, а всегда теплые глаза высохли и застыли. Знаешь что, Элли? Никакая ты мне не семья, потому что с родными людьми так не поступают. Рычь милая, пробормотала она, не веря в происходящее. Это же пустяк. Ты его видела-то пару раз. Это же мужчина и все. «Просто мужчина! А ты самое дорогое, что у меня есть!» «Повтори это еще раз», — прошептала Боуз. Сдавшиеся снегу рыжие кудри повисли холодными паклями, обрамляя испачканные черными подтеками туши личика. «Повтори еще раз». Карие глаза вспыхнули опасными огнями. «Скажи, что он для тебя ничего не значит! Скажи, что готова бросить его! Докажи!» Тосклые фонари замерли, будто остановив время. Казалось, что даже легкие снежинки, искрящиеся прекрасными гранями, застыли в воздухе. Шум редких машин смолк. На плечи опустилась звенящая тишина, такая, которая наступает за секунду до раската грома. Воздух накалился и, бросив напоследок тоскливый одес вылетел из легких. Мир словно застрял на выдохе, ожидая приговора. Лишь сердце бешено отбивало чечетку, сились пробить ребра. Нет. Ответ сорвался с губ быстрее, чем она смогла это осознать. В гробовой тишине раздались хлопки, и следом, как тот самый раскат, грома смех, такой, что услышится в мягких белых комнатах. Вот мы и разобрались, что для тебя самое дорогое. Рэйчел продолжала заливаться, пугая ночь безумной улыбкой и издевательски растягивала слова. «Она теперь ваша, мистер Морс», — бросила Боус ей за спину. «Желаю вам удачи, ведь на самом деле наша идеальная Элли хуже чумы, потому что все, к чему она прикасается, неизбежно гибнет». Не дав опомниться, Рэйчу два широких шага скрылась за углом, оставляя за собой только пустоту. Она простояла бы в тусклом свете фонарей до утра, так и не решаясь развернуться. Растерянная, разбитая, Окончательно потерявшая понимание, если бы на озябшие плечи не легло знакомое черное пальто. Элизабет. Еле слышно раздалось над духом, но сейчас оно не покраснело влюбленной робостью. Пойдем домой. Медленно обернувшись, она долго смотрела перед собой в пустоту, пока глаза не сфокусировались на широкой груди, длинной шее и безупречном, точеном лице и горящих беспокойным пламенем голубых глазах. Слова вновь ее покинули. На этом углу и так было сказано слишком много. Отрешенно кивнув, она обмякла окончательно, позволяя теплым рукам посадить себя в машину, поднять сначала по каменным, а потом и по деревянным ступенькам, занести в темную комнату и уложить, прямо так в одежде, на поставленную под причудливым углом широкую кровать. Она не заметила, как сокоченевших ног бережно сняли отдаленно напоминавшие приличные туфли, с дрожащих коленок аккуратно стянули тонкий шелк широких брюк, а с подрагивающих плеч красивую блузку. Она не запомнила, как оказалась в теплом коконе пышного одеяла. Не поняла, когда именно застывшие глаза скрылись под мокрыми ресницами, но услышала, как стрелки на наручных часах перемахнули за полночь. Утро встретило запахом свежего кофе, трещащей головой и пустотой, что оставляет после себя чувство вины. Сев на кровать, Элизабет скинулась с себя нагретое за ночь одеяло, рассеянно прошлась ладонью по пустой половине справа и огляделась. Осознание, что она проснулась этажом выше, пришло не сразу. Казалось, что прошедший вечер, лишь дурной сон, но явно опухшее лицо и пересохшее горло лишь подтвердили худшие опасения. Случившееся не было кошмаром, потому что такой ужас мог случиться только наяву. Нашарив босыми ногами пол, не твердо встала и побрела в сторону ванной комнаты. Той самой, что еще совсем недавно показала в отражении абсолютное счастье. Сейчас зеркало хотелось сдернуть со стены и разбить о холодный кафель. Раскрошить босыми пятками, чувствуя, как острые осколки впиваются в кожу, позволяя горячей крови разбегаться тонкими ручьями. Крики Уиллиса, швырявшего по углам вещи полгода назад, казались сейчас нежным лепетом, потому что вопли на темном углу в ночи были куда страшнее. «Элизабет», — донеслось через неплотно прикрытую дверь. «Мне нужна твоя помощь». «Да-да, конечно, дай мне пару минут». Машинально проговорила она, сжимая пальцами бортики умывальника. «Я сейчас». «Жду тебя на кухне». Голос был спокоен. Как всегда, мать его спокоен. Будто ничего и не случилось. Ледяная вода окатывала привычными волнами, но она не ощущала, как по телу разбегаются мурашки, будоража кровь, возвращая тело к жизни. Потому что жизни вокруг словно и не существовало. Только блестящая лейка под потолком, и она, голая, дрожащая, но не от холода. Позволяя себе захлебываться потоками, пыталась вспомнить, когда именно все пошло к черту. Может, когда она бросила Уиллиса, или чуть позже, когда купила чертову керосинку? Или потом, когда освещала этой старой лампой лицо человека без имени, ворвавшегося в ее жизнь черной птицей, несущей на крыльях самую темную ночь. Ощупывая заплывшие скулы перед зеркалом, думала, что ботаникам в белых халатах. Прятавшим за толстенными стеклами очков крохотные слезящиеся глазенки давно пора изобрести сказочные машины времени. Вместо дурацких лазеров, вместо идиотской органической пшеницы, вместо устойчивой ко всему мать ее плесени. Сядь она сейчас в такую, непременно отмотала бы время на 12 часов назад и сделала бы все правильно. Нет, на полгода, и приняла бы другое решение. Или на четверть века изменило бы вообще все, но придурки с безобразными жидкими бородками и усами, что свисали соплями, так и не придумали ничего лучше велосипеда без седла и педалей. А значит, ей остается только скрючиться в немыслимой позе между рулем и колесом и катиться ко всем чертям. Когда она вышла на залитую светом кухню, Морс задумчиво вертел в руках большой апельсин. На столе мирно дышали горячим кофе ее смешные чашки. Новые он так и не купил. Сославшись на то, что эти, соседские, яркие, абсурдные, прекрасно оживляли его стерильно-белую кухню. Не могла бы ты почистить его? Указав глазами на фрукт, Роберт протянул руку. Спокойно, плавно, как и все, что делал. Скучным скальпелем полосовал те жалкие остатки самообладания, что с таким трудом ей удалось сохранить, трясясь под ледяной водой. «Об этой помощи ты говорил?» Невесело усмехнувшись, Стоун смерил апельсин взглядом, но все же взяла. «Я думала, с кожурой ты вполне способен справиться». «Я их боюсь», — просто ответил он, ничуть не изменившись в лице. «Каждый раз, как пытаюсь почистить...» Сок попадает в глаза и жжется. «Серьезно?» Бровь недоуменно поползла вверх, подтягивая за собой уголки губ. «Мистер Морс боится апельсина?» «Именно так». Кивнул он, раскладывая по тарелкам жареные яйца и бекон. «Но без сока завтрак не будет полным. Так поможешь?» Коктейль, отчаянье злость и злости бурливший внутри, уже стих. На место ему пришла какая то необъяснимая легкость, которую ни в коем случае нельзя было спутать с пустотой если раньше черная дыра в груди вытягивала остатки света, то сейчас между ребер продил свежий ветер с легким цитрусовым ароматом по рукам дурное настроение не ушло, но явно отступало ты сварил кофе пожарил бекон заметив классическую плетеную корзинку за его плечом довольно улыбнулась. И даже сбегал к Ларе за булочками. «Добыть нам немного сока меньшее, что я могу сделать». «Ты меня спасла. И меня, и завтрак». Преодолев небольшое расстояние, он наклонился, оставляя на ее лбу теплый поцелуй. «Проси, что хочешь. Любое желание». «Раз любое». Поджав губы, она прищурилась, демонстрируя сложный мыслительный процесс. «То я, пожалуй, придержу такой шанс до лучших времен». «Например, до ночи». Подмигнув опешившему морсу, она подхватила второй апельсин и жонглируя переместилась к мойке. «Язык мой, враг мой», — покачал Роберт головой, наблюдая за парящими в воздухе оранжевыми пятнами. Но сменим тему. Каков план? «Сегодня последний день, который мы можем полностью посвятить нашему делу». Бросила она через плечо, надрезая толстую кожуру. Кухня тут же наполнилась кисло-сладким ароматом. Так что, как и решили, сделаем объезд свидетелей. опросим. Вдруг мы имеем дело с каким-нибудь новым токсином. Или ядом. Не удивлюсь, если жертв использовали в качестве какой-нибудь контрольной группы. Тогда бы даты не имели значения. Отбирали бы по медицинским показаниям. Но карты у всех разные. А вот день рождения — отозвался Морс. Но я говорил не об этом. «Как мы будем возвращать мисс Боус?» Тонкое лезвие соскользнуло с апельсина, едва не впившись в руку. Замерев, она мысленно проклинала себя. Надеяться на то, что он так просто оставит страшную ночь, было как минимум наивно, как максимум глупо. «Никак. Я потеряла свою семью. Ты ведь тоже там был, лицезрел драму с первого ряда. Она меня не простит». Ножик вернулся на место, врезаясь в кожуру глубже, чем следовало, и говорить уже не о чем. Семью задумчиво потянул он, вставая сбоку. Насколько я понял, мисс и мистер Боус тебе некровные родственники. Некровные, но единственные. Тихо отозвалась она. Теперь нет и их. Я могу поинтересоваться. Осторожно начал Роберт не сводя глаз с дрожащих пальцев, сжимающих чертов апельсин. Конечно. Взяв с него пример, Элизабет уставилась на оранжевое пятно в руках, старательно ощипывая белые ниточки с мякоти. Рано или поздно этот разговор бы состоялся. Уж лучше сейчас, чем потом. Но пообещай мне кое-что. Что угодно. Немедленно кивнул он, словно чувствуя, что сейчас она балансирует на лезвии куда тоньше зажатого в руках. «Я расскажу, но больше мы эту тему не поднимем». Разделавшись первым фруктом, Стоун тут же взяла второй, зная, что не сможет поднять глаза. Ответом послужила тишина. Морс молча изучал стену напротив, сложив руки на груди. Одно из лучших его качеств — умение молчать тогда, когда это нужно. Он молчал, когда она нетерпеливо цокала на приятелей полицейских, слишком нерасторопно достававших архивы, Шипела на медлительных таксистов, орала под дверью мастерса, убеждая того, что воспаленным швам нужен реальный уход, а не водосточный полив. Всегда давал ей волю, а уже потом, вздыхая, учтиво извинялся перед красными от злости копами, оставлял шофёрам щедрые чаевые за неудобства и быстрой тенью проскальзывал в триа, чтобы проверить, насколько плохи дела соседа, который ему даже не нравился. Она поджигала, он... Тушил. Спокойно, плавно. Не только исправлял, но и направлял. Поначалу она недоверчиво всматривалась в бесстрастное лицо, ища хотя бы маленькие изъяны и, недовольно фыркая, отворачивалась. И не просто потому, что изъянов не было видно, а потому что понимала. Перед ней ни одна из тех притворных масок, что неизбежно осыпаются на первый, шестой или двенадцатый месяц. Перед ней был он настоящий. Безупречный. Когда мне было шесть, отец пытался меня застрелить. Методично смахивая чистки, спокойно произнесла она. Мама закрыла меня собой и погибла на месте. А он повесился спустя неделю. Говорят, сошел с ума окончательно, когда понял, что натворил. Через месяц умер мой дедушка. Не выдержало сердце, и я его не виню. Усмехаясь, и шумно втянула воздух и меня взял к себе дедушкин партнер по бизнесу партнер и лучший друг так ей попала к боузам а десять лет назад осиротела и рэйчел родители разбились и нас осталось трое закончив осмотрела апельсин чище в своей жизни она еще не видела ну а теперь я одна элизабет еле слышно раздалось у виска ты не одна морс прижал ее к себе так как умел только он. «Крепко, но бережно. Ты никогда не будешь одна». Пряча непрошенные слезы, она уткнулась в белую рубашку и закрыла глаза. Знакомый, ставший родным запах Северного моря и далекого леса, накрыл с головой, и реальность качнулась назад, оставляя после себя такое необходимое чувство покоя. Не той, отупляющей отрешенности, что неизменно ждала на дне бутылки после долгого дня, не холодного равнодушия, приходящего после одной из бешеных истерик. Мир остался прежним, все еще беспокойный, подбрасывающий одну сложную задачку за другой, жестокий и бескомпромиссный. Он ничуть не изменился, но вот она, да. «Я испортила твою рубашку», — наконец проворчал Стоун, окончательно успокоившись. «Простишь ли ты меня?» Воровство и порча моей одежды, кажется, начали входить у тебя в привычку прошептал Морс. «Моя месть будет страшной». «Обещаешь?» Немного оправившись, Элизабет подняла взгляд. Морс лукаво улыбался. «Мне нужны гарантии». «Даю слово». Чмокнув в лоб, он забрал апельсин и ловко выжил сок в стакан. «Первый этап коварного плана — накормить тебя и как можно скорее». Кивнув на стол, он легонько подоткнул ее к тарелкам. «Ешь, пока не остыла». «Слушаюсь, сэр», — усмехнулась она, отщипывая кусочек булочки. «Я могу рассчитывать на твою компанию?» «Непременно, мисс». Морс сел рядом и обстоятельно взялся за завтрак, подводя под сложной темой ровную черту. Это утро она запомнит навсегда. Не потому, что ей было невероятно плохо. Запомнит, потому что сейчас на светлой кухне, заполненной ароматом теплого хлеба, жареного бекона и свежего сока, Даже после невероятно плохо. Ей стало чертовски хорошо. Довольно щурясь, шторы в квартиру 4В до сих пор не привезли, и что-то подсказывало, что их отсутствие Морса ничуть не заботило, наблюдала, как он меняет белоснежную рубашку на черную, неторопливо застегивает на поясе ремень, щелкает браслетом блестящих часов на правом запястье, поправляет на крахмаленный воротничок. Она терпеть не могла кино, которая совсем не оставляла места воображению, но уловила себя на мысли, что готова записать на пленку каждое плавное движение и пересматривать раз за разом, не отрываясь ни на миг. Или, будь в этом мире хотя бы одна исправная машина времени, перематывала на этот день, на этот час, на эту минуту и завороженно следила за тонкими пальцами, перебирающими россыпь гладких пуговиц, отбрасывающих мелкие солнечные зайчики на стены и потолок. «Давай уедем». Неожиданно разнеслись по комнате спокойные слова. Кажется, они собирались решить, по какому из адресов отправиться первым делом. Но она поняла, что говорит он совсем не о планах на день. «Куда бы ты хотела поехать?» — спокойно уточнил Роберт, поправляя манжеты. и ровно, словно эту тему они поднимали как минимум в десятый, а то и в сотый раз. Так, будто обсуждение уже состоялось и было удачным. «Может, к океану?» Удивляясь самой себе, ответила Элизабет. «Снег начинает надоедать. На работе проблем не будет». Он даже не обернулся, продолжая придирчиво осматривать пиджаки. За три дня они умудрились перескочить несколько лет, пройдя экстерном программу свиданий, ссор, примирений, споров, признаний. Случайный прохожий мог подумать, что в дом 118 на Грин-стрит Переехала давно женатая пара. Но не из тех, что грызлись, выбирая новый ковер. Они были иными, редкими особями, из международной красной книги, которым удалось не проворонить самое важное открытие в жизни. Счастье — это всегда выбор. Совместные планы, общее будущее, перспективы. Страшные вещи, которые она обычно представляла, разглядывая очередного незадачливого поклонника. Но сейчас испуга не было. Балом руководила уверенность. Та, что бывает, когда находится что-то по-настоящему свое, Когда это свое вступает в права. «Я не брала отпуск три года», — прикинула она, считая месяцы. «Думаю, пару недель я точно заслужила. Как считаешь?» Когда, присаживаясь перед ней на корточки, Морс внимательно всмотрелся в ее лицо. «Закончим и сразу рванем. Что скажешь? улыбнулась элизабет проводя ладонью по гладко выбритой щеки на миг показалось что голубые глаза погрустнели, но быстро вернули привычно мягкое выражение то что хранилось только для нее по рукам заканчиваем и покидаем этот прекрасный город первым же рейсом а все остальное задумчиво пробормотал он считая пылинки у окна отложим на потом сейчас больше всего хочется испортить еще одну рубашку, разметать пуговицы по углам, отбросить строгий ремень под шкаф и утянуть его в одеяло, потому что идеальнее момента не придумать. План был гениален, прост и безупречен. А потому сразу же полетел к чертям. С книжной стопки раздался самый отвратительный звук на свете. Тот, что бесцеремонно выдергивает из утреннего спокойствия, отрывает от главного и возвращает в чертову реальность. Недовольные протесты остаются незамеченными, и тонкие пальцы протягивают вибрирующую трубку, и все остается бурчать алло в надежде, что собеседник окажется чуть менее, чем просто глупым, и оставит ее в покое. Здесь 4В, в окружении февральского света и теплых рук. Стоун, тебе еще интересует та смерть марафонца?» Уиллис редко расшаркивался, когда дело касалось работы. Спрашиваешь. Голос вмиг потерял недовольные нотки, наполняясь другими заинтересованными. «Что у тебя?» «У меня эксперт, Эл». Усмехнулись на том конце невидимого провода. «Знаю, что у тебя сегодня свободный день, но, боюсь, завтра ты уже можешь его не застать». «Скоро буду». Свяжи его, если потребуется». Не дав редактору закончить, торопливо вскочила Стоун и чмокнув, понявшего все без слов Морса, пулей вылетела наружу. Пересчитала ступеньки, распахнула синюю дверь и скрылась в 2В, потому что приключения не терпят ожиданий. Сожалением, сбросив черную рубашку, то, что неизменно надевала, едва оказавшись в квартире на втором этаже, Элизабет натянула первое попавшееся и наска развязав пучок, выскочила на Грин-стрит. В голове колоколом звенела детская наивная и невероятно воодушевляющая мысль. Неизвестный кудесник прямо сегодня распутает сложное дело и вечером. Она уже будет мчать в аэропорт имени давно умершего президента, нетерпеливо подгоняя держащего тяжелые дорожные сумки Морса. Представляла, как он, вздыхая, удобнее подхватывает ручки и следует за ней, в небо и в лето. Воображала, как теплое солнце будет отражаться в его голубых глазах, а на губах заиграет та самая, лучшая во всем мире, мягкая улыбка. Она не любила фантазировать о хорошем, потому что знала. Мечты имеют свойство лишь разочаровывать, но нагретый за день песок и багровый закат казались такими реальными, что еще чуть-чуть и почувствуешь кожей. «Мисс, мы на месте». Обернувшийся таксист нетерпеливо барабанил пальцами по рулю. «Вы приехали». Растерянно моргая, Элизабет огляделась по сторонам. Вокруг пропитанный сотней запахов салон, а за окном серый город, сдавшийся на милость февралю. Огромное здание перекрывало остатки воздуха. И почему она раньше не замечала, насколько уродливое и неказисто сооружение, которое она куда чаще охотнее называла своим домом, чем два на Грин-стрит? Раньше, не сейчас. Спешно расплатившись с водителем, выскользнула на мороз и короткими перебежками добралась до теплого фойе. Двенадцать этажей вверх, и вот он, душный стеклянный аквариум, В котором она не появлялась целую вечность. Казалось, что недавний коридор позора, по которому следовал урод с объективами, остался в далеком прошлом. На самом деле все, что было до того самого вечера на втором этаже дома 118, поблекло, став ненужным, совершенно неважным. После серой репродукции ей показали оригинал, истинную жизнь. Стоун свела брови, стерла с лица блаженную улыбку и насупилась изо всех сил. Вечно хмурую Элизабет Стоун здесь знали. Улыбающуюся, скорее всего, выставили бы за порог, перекрестив напоследок. Раздраженно отмахнувшись от назойливой ассистентки Уиллиса, под хорошо знакомый шепоток прошла сразу к кабинету в конце коридора. Единственный приветственный кивок был адресован Чейзу, незаметно подмигнувшему из-за серой перегородки. «Мистер Уиллис, не помешаю?» Закрывая за собой стеклянную дверь, Стоун зашла внутрь. Джонатан на чем-то увлеченно беседовал с гостем. Лица она не видела. Спину незнакомец держал ровно, но плечи были расслаблены. Таков Уиллис. С ним всегда комфортно. Всем. «Элизабет, ты как раз вовремя». Сдержанно улыбнулся Джон, вставая. «Мистер Тёрнл. позвольте представить вам нашу прекрасную мисс Стоун, которая, без сомнений, будет рада получить консультацию». Она уже приготовилась крепко жать руку. Время показалось, что только сильное рукопожатие сразу дает понять, что хрупкая мисс вполне способна сама справиться с работой, но ладонь так и не поднялась, потому что незнакомец обернулся. На лице блеснули черные глаза, на губах заиграла уже знакомая открытая улыбка, та, которая не место, ни на пустых кладбищах, ни в душных аквариумах.